Глава четырнадцатая Перикл бежал по полутемному коридору, Кимон был слева от него. Оба держали перед собой щиты, предназначенные для сражения в составе фаланги, где они частично прикрывали идущего рядом. Здесь, в узком пространстве, они с Кимоном полностью блокировали коридор. Те, что шли за ними, вышибали на ходу двери, обыскивали каждую комнату и убивали всех, кого находили. Они пока еще не имели представления о численности персидского гарнизона и знали только, что их главное преимущество — внезапность. И это преимущество таяло с каждым мгновением. Главные ворота были открыты по случаю какого-то местного праздника, но планы изменились, когда через них хлынул поток гоплитов, при виде которых мужчины и женщины замерли в полной растерянности. Команды высадились на берег, миновали навесную стену и устремились во внутренние помещения — Увидев бронзовые шлемы и красные плащи, сидевшие там люди бросали чаши с вином и разбегались, пытаясь скрыться. С высоких стен было выпущено несколько стрел, но этим лучники только привлекли к себе внимание греков внизу, и гоплиты поспешили подняться на стены по внутренним ступеням. В этот день многое для персов пошло не так, но война никогда не бывает справедливой. Они полагали, что на Кипре им ничто не угрожает, а греческий флот где-то далеко — Убедив себя в этом, они жестоко просчитались. В конце коридора напавших поджидал отряд персов. Они уже подняли легкие, но прочные плетеные щиты и убегать не собирались. Еще не поняв толком, что происходит, Перикл обрушил на них свой щит, защищая Кимона. Одновременно он рубанул сверху вниз, но меч наткнулся на балку над головой. «Жизнь ему спасли теснота и неразбериха». Персидский стражник вздрогнул от удара, которого не последовало, но не растерялся и попытался ткнуть мечом мимо широкого щита гаплона. Бой в ограниченном пространстве всегда непрост. Перикл даже запаниковал, когда дернул застрявший в балке меч, и пальцы соскользнули с рукояти. Ему повезло, что и противнику недоставало ловкости. Оставив меч, Перикл выхватил нож капис, висевший на поясе у кимона. В этом месте короткий спартанский клинок оказался самым эффективным оружием. С каписом в руке юный грек сразу обрел уверенность. Выбросив руку вперед, он рассек противнику подбородок. Кровь хлынула на обоих, но упал только перс. Два других стражника метнули копья, срезав бронзовые завитки со щита, которым Перикл укрыл и себя, и кимона. Имея в руке лишь капис, он ограничился ударами по незащищенным ногам и рукам, до чего мог дотянуться. Персы сражались храбро, но отступали и падали под натиском превосходящих сил — А полученные ранения подтачивали их силу и волю. Кимон и Перикл шли впереди. Следующие за ними двое гоплитов предпочли орудовать длинными копьями Дори, что казалось неразумным в таком месте. Тем не менее, опытные воины умело наносили удары листовидными наконечниками и успевали отвести копье назад, как если бы они были эпистатами, идущими во второй шеренге». Команда из четырех человек превратилась в своего рода стену разящего оружия и неуклонно продвигалась вперед. Защищаясь от одного выпада, персы неизбежно попадали под другой. В какой-то момент Перикл даже удивился, то ли они с Кимоном действуют так быстро и слажено, то ли ему это только кажется в горячке боя. Врак как будто не мог даже нанести ответный удар — рубанов по шее еще одного перса, Перикл мгновенно отдернул капис и даже успел заметить выражение удивления, страха и боли на лице противника. Происходящее больше напоминало бойню, чем бой. Мысль эта едва промелькнула, и клинок вонзился ему в грудь, наткнулся на кость, рассекая плоть. Боль вспыхнула, обжигая, но и погасла так же быстро. Ответный удар последовал незамедлительно, и кисть обидчика отвалилась от руки — Капис был, по сути, мясницким тесаком, и обращение с ним требовало особого мастерства, быстроты и силы. Орудуя им, Перикл напоминал огрызающегося волка. Вдвоем с Кимоном они крушили персов, предоставляя идущим следом добивать поверженных и раненых, перерезать горло и следить, чтобы никто уже не поднялся. Из какого-то дальнего помещения выбежали еще несколько стражников, и Перикл поднял щит выше. Бронзовый гаплон сам по себе был опасным оружием. Он разбивал лица атакующих, врезаясь в руки, выбивая из пальцев мечи. Лишь теперь Перикл понял, почему их боевая подготовка включала в себя так много элементов кулачного боя. Слева тяжело отдувался кимон, а у Перикла проблем с дыханием не было. Сказывалось отцовское воспитание. Щит не тянул вниз руку, наносившую бесчисленные удары. Перекл чувствовал, как от него волнами исходит жар. Воздух как будто искрился и сплетался в дрожащие нити света перед глазами. Он знал, что ранен, но времени осмотреть рану не было. В груди собиралась в комок тошнота, и что-то холодное сползало спереди по тунике. Персы носили темные стеганные доспехи с вплетенными в ткань полосками эмали. Перикол обнаружил, что не может пробить каписом защиту, хотя противник и вздрагивает при каждом ударе. Что-то попало в ногу. Он быстро посмотрел вниз — Из глубокой раны на икре, толчками, словно переливаясь через край чашки, вытекала кровь. Нога внезапно ослабела, и темные капли крови разлетались в стороны при каждом движении. Однако боли не было. Кимон прокричал что-то и потянул его к себе. Внизу мелькнул пол из полированного дерева. Один из персов врезался в гаплон с такой силой, что щит ткнулся переклу в лицо. Почему-то именно это разозлило его сильнее, чем серьезные раны. Он рубанул кописом по рукояти вражеского меча. Перс взвыл от боли и обронил на пол оружие вместе с пальцами. Перекл ухмыльнулся, обнажив испачканные кровью зубы. Эта схватка в помещении, а не на открытом воздухе, напоминала сон. Первоначальный план изменился в тот самый момент, когда они обнаружили, что ворота просто открыты. Повсаний со спартанцами атаковал охранников, перерезав их еще до того, как они поняли, что происходит. Застегнутый врасплох... Персы не оказали никакого сопротивления, позволив гоплитам беспрепятственно пересечь внутренний двор и подняться по ступенькам. Крепость была городом сама по себе, со множеством комнат, коридоров, галерей. Ничего подобного они не могли даже представить. перекл не понимал, где оказался и какую роль играет в штурме. Он только надеялся, что их главные силы не распылены, не втянуты в десятки мелких стычек и не отвлечены на то время, пока основной гарнизон крепости готовится обрушиться на них, как зимний буран. Перекол не устал, как устали те, кто сражался против него. Стражники, с которыми они столкнулись, были, вероятно, последними в этой части крепости и, предположительно, самыми старшими. В их бородах белела седина, на шее и запястьях висело золото. Двигались они все медленнее. Перикол обрушил на них град ударов и, пригнувшись, чтобы укрыться за щитом, резанул стражника по лодыжке. Тот упал со страшным криком. Перикол опустился на колено, чтобы закончить дело, но другой перс навалился на его щит сверху. Молодость, сила и крепость духа помогли устоять и сбросить врага. Химон тяжело выдохнул, едва избежав смертельного удара, но перс, с которым он сошелся в схватке, оказался умелым и опытным воином. Зацепив щит грека, он отвел его в сторону и сделал выпад, целя в грудь. В последний момент Киман успел увернуться, и клинок прошел по ребрам. Рана вспыхнула, как от огня, но это был не худший вариант. Ответным прямым ударом он свалил перса на пол. И вдруг все закончилось. В наступившей тишине они замерли в напряженных позах, готовые отразить нападение, если оно последует. Стражники лежали неподвижно, и Кимон с Периклом прошли дальше, усталые, перепачканные пылью и кровью, настороженные. В соседней комнате они обнаружили троих, двух женщин и мужчину. Мужчина был в шелках и роскошной накидке, но стоял перед женщинами с обнаженным, украшенным драгоценными камнями мечом. Судя по его потемневшему от ярости лицу и цепкому взгляду, которому он скользнул по грекам, оценивая их раны и состояние, Сдаваться Перс не собирался. Кимон посмотрел на Перикла и лишь теперь увидел, что за его юным другом тянется кровавый след. Рана была серьезная, хотя сам Перикл об этом не догадывался. За ними в комнату вошли еще два гоплита и, не дожидаясь приказа, встали, подняв мечи против единственного врага. В коридоре какой-то Келлист или триерах подозвал другую группу. Он просунул в комнату голову и вопросительно посмотрел на кимана «У нас тут вот это!» голова исчезла и из коридора донесся громкий топот опусти свой меч или будешь убит громко и отчетливо словно разговаривая с ребенком произнес кимон лицо перса выдало замешательство похоже он не понимал греческого зато греки выучили несколько слов на персидском «Тешлам?» — спросил кимон неуверенно пробуя странное слово на приказ сдаться это походило плохо Мужчина нахмурился, но меч не опустил. Перекол почувствовал, что его захлёстывает волна головокружения, и, чтобы сохранить равновесие, сделал шаг вперёд, как будто его толкнули сзади. Перс выкрикнул какие-то слова, и Кимон, подняв щит, приготовился сразить его. Одна из женщин протянула руки в просительном жесте. — Пожалуйста, остановись! — сказала она на ломаном греческом. — Мой брат не знает греческий! Мы сдаёмся! За этим последовало обращение на персидском к мужчине. Оглянувшись через плечо, он бросил в ответ что-то сердитое. Женщина продолжала смотреть на него, но уже молча, как будто ждала. Наконец, мужчина с гримасой отвращения отбросил меч, который скользнул по выложенному плитами полу под ноги кимону. — Царский двор! — Ахемениды! — снова заговорила женщина. Несмотря на странный акцент, Перикл ее понимал. «Ты награждать, если не делать плохо!» Перикол посмотрел на нее внимательнее. В комнате как будто стало светлее. Окно на противоположной стене выходило на восток, и ветерок колыхал занавески Он потерял представление о времени и о направлении. Сама комната каким-то образом была связана с кровью и убитыми. Снова накатила дурнота». Пол был выложен каменными плитами, в большом, идеально отполированном серебряном зеркале отражался он сам. Восходит ли солнце? Да, рассвет. Перикл лишь теперь по-настоящему посмотрел на женщину, и то, что он увидел, его поразило. Ее огромные темные глаза глядели на него, рот. Ему пришлось напомнить себе, что он женат. Легкое, многослойное голубое одеяние скрывало очевидную молодость и красоту. Сам воздух был пропитан ароматами, если только это не распускались под утренними лучами цветы. перекла повело в сторону, он сделал еще шаг и пошатнулся. «Твой друг? Думаю, он упадет», — сказала женщина. «Пожалуйста, не убивай нас. Если он, мы пленники. Я даю слово, клятву, как точь Ахеменидов». Кимон посмотрел на Перикла. «С тобой все в порядке?» Мужчина, бросивший меч, заговорил тем же сердитым тоном, что и раньше. Кимон взглянул на него и обратился к женщине. «Скажи брату, пусть молчит, или я убью его!» Она тут же передала приказ. Перс злобно сверкнул глазами и провел ладонью по волосам, но промолчал. «Свяжите их!» — распорядился Кимон, повернувшись к двум гоплитам. За спиной у него перекл грохнулся на полированный пол. Аристит тихо порадовался про себя, когда его военный корабль незаметно вошел в узкий залив. У каменного причала действительно стояло на якоре судно. На палубе царило оживление. Едва только его корабль остановился поперек залива, как швартовые канаты полетели на причал, а гребцы оттолкнулись от него веслами. В следующее мгновение все изменилось. Персы заметили греческий корабль, заблокировавший выход из пролива. Аристит подумал о спартанце и улыбнулся, решив, что при встрече непременно напомнит ему об этой ошибке. Он придерживался того мнения, что не бывает напрасных уроков. Теперь нужно было решить, что делать дальше. Проскользнуть мимо греческого корабля и выйти в открытое море персы не могли. Им просто не хватило бы места. Они оказались в ловушке, из которой не было выхода. Аристит услышал приказы на персидском и нахмурился. Неприятельское судно возвращалось к причалу. Тот, кто командовал им, понял, что положение безнадежно. Но, возможно, они еще не отказались от своих планов. Конечно, при свете дня убежать было труднее, но Кипр — огромный остров, и тот, кто знает его хорошо, мог успешно на нем затеряться. «Кормче — Кормче! — крикнул Аристит. — Вперед! Нам нужно не дать им подойти к причалу! Исполнить такой маневр было нелегко, но греки имели преимущество в скорости. Персы еще не успели начать движение назад, когда афинская триера зацепила их борт. гребцы поспешно втянули весла, пока их не сломали. Решение было верное — оба корабля остановились. Тех немногих, что стояли на причале, словным ветром сдуло. — Гоплиты! — крикнул Аристит. Абордажная команда состояла из двадцати человек, и они уже собирались у борта, чтобы перепрыгнуть на вражеское судно, когда персы вышли на палубу с поднятыми руками. — Артабас из Ахименидов сдается тебе! Громко произнес кто-то на греческом. «С честью и без злого умысла! Он дает тебе свое слово!» Аристид знал это имя. На мгновение память вернула его в тот давний день на равнине у плотей, в клубящуюся пыль со вкусом смерти, и к горлу подступил комок. Он махнул гоплитом, и они, не встречая сопротивления, перебрались на другую палубу и заняли нужные позиции. Аристид с опаской заглянул в узкую щель между кораблями, но все же переступил через нее и огляделся, отыскивая говорившего. Найти его не составляло труда. Мужчина лежал на палубе лицом вниз, выказывая таким образом свое почтение. Аристида интересовал не он, а тот, кто стоял над ним. Персидский военачальник Артабас, мужчина невысокий и округлый, в отличие от отечественников». С первого взгляда арестит понял, что видел его раньше, в тот самый памятный день. «Ты Артабас?» — спросил он. Переводчик повторил вопрос по-персидски, и маленький человечек кивнул. Глаза его потемнели, то ли от отчаяния, то ли от злости. При этом он продолжал качать головой, как будто не мог поверить в происходящее. «Моя жизнь стоит дорого и принесет тебе состояние», — сказал Артабас. «Но только если со мной будут хорошо обращаться!» Повторяя слова хозяина, переводчик ни разу не поднял головы, поэтому голос его звучал приглушенно. Арестит улыбнулся. Артабас пришел в Грецию с самим великим царем, с бессмертными, конницей и несметным воинством. Видя его унижение, Арестит чувствовал себя так, словно в животе у него разлилось хорошее вино. «Я принимаю твое признание, Артабас!» Не без удовольствия сказал он: "Ты мой пленник". Выслушав перевод, Артабас низко поклонился, Арестит задумчиво потер подбородок. "Скажи хозяину, что я хотел бы послушать его воспоминания о Платеях". На лице перса, когда переводчик передал ему слова грека, отразилось удивление. "Ты был там?" спросил переводчик. "Я командовал афинскими гоплитами", намеренно сухо ответил Арестит. К его удивлению Артабас поклонился и что-то сказал. «Вы хорошо сражались», — пробормотал переводчик, как будто не был уверен в правильности слов. «В тот день только предводитель спартанцев сделал больше». Аристит почувствовал, что губы его сами растягиваются в улыбке при мысли о Павсании. «Спартанец тоже здесь. Я представлю его тебе, Артабас». Перс беззвучно, как рыба, открыл и закрыл рот. Аристит усмехнулся. Полагаю, Попсани захочет тебя услышать.